Охотно. Здесь имеют значение пол, возраст, телосложение, недуги, материальные положения и некоторые другие особенности, которые я постараюсь перечислить. Надо быть мужчиной лет под 50, желательно рослым, пикнического или атлетического сложения, холостяком либо вдовцом. Во всяком случае прибыть в Неаполь в одиночку. Учитывая случай с ш и м м е л ь р е й т е р о м следует признать, что быть состоятельным не обязательно. Зато полезно совсем не знать итальянского языка или едва-едва говорить на нем. Никто из них не владел итальянским? Никто. Перехожу к незначительным деталям. Чтобы погибнуть, не следует страдать диабетом. Это еще почему. Никто из жертв диабетом не страдал, а те п я т ь р о диабетиков, которые были среди ревматиков, направленных Стеллой в Неаполь, вернулись домой целехонькими. Как это объясняли ваши эксперты? Не знаю даже, что вам сказать. Они рассуждали об обмене веществ, об ацетоновых телах, которые могут служить противоядием. Но другие специалисты, не столь, быть может, блестящие, зато более добросовестные, впрочем, это только мое впечатление, оспаривали их выводы. Ацетоновые тела возникают как реакция на отсутствие в крови инсулина. А сейчас любой диабетик регулярно принимает соответствующие лекарства. Следующая необходимая особенность – аллергия. Чувствительность к цветущим травам, п о л е н о с астма. Однако были люди, которые отвечали всем этим условиям. И с ними ничего не произошло. Например, пациент Стеллы, которого я назвал земляничником. И второй, с насморком. Состоятельные, одинокие, пожилые, принимали серные ванны, все атлетического сложения, аллергики, не знали итальянского. Да, принимали одни и те же лекарства против аллергии, в том числе и племазин. Что это? Антигистаминный препарат с примесью риталина. Риталин – это хлористоводородная соль ацетилированного фенил-альфанеперидила. Одна из составных частей племазина – п е р е б е н з а м и н Снимает аллергическую реакцию, но вызывает сонливость, затормаживает рефлексы. Тем, кто водит машину, приходится принимать его с добавлением стимулятора – риталина. Вы еще и химик? Сам принимаю это много лет. Каждый аллергик отчасти сам себе врач. Плимазин — швейцарский препарат. В Штатах я принимал тамошний его эквивалент. Итак, плимазин. Но тот с насморком, Чарльз Деккер, тоже принимал плимазин. А ведь ни один волос не упал с его головы. Постойте. Я замер с полуоткрытым ртом, как идиот. Барт молча глядел на меня. — Они все лысые. Наконец выдавил я. — Лысые? — н а ч и н а ю щ и е лысеть. — Подождите. Да, у Деккера тоже появилась танзура на темени. Однако ничего. Зато вы не лысеете, — заметил Барт. Что? Ах, да, я не лысею. Это недостаток? Но раз с Деккером ничего не случилось, хоть он и начал лысеть, впрочем, какая может быть связь между облысением и приступом безумия? А какая между безумием и диабетом? Вы правы, доктор, это запрещенный вопрос. Неужели вы пропустили эту их особенность облысения? Тут, знаете ли, дело обстоит так. Мы продифференцировали множество тех, кто погиб, и сравнили с множеством тех, кто возвратился из Неаполя невредимым. Эта деталь, конечно, всплыла. Сложность заключалась в том, что обнаружить лысину наверняка можно лишь у покойника. Уцелевшие могли скрывать, что носят парик. Человеческое самолюбие в этом вопросе чертовски чувствительно, и невозможно дергать каждого за волосы или пристально разглядывать чью-то шевелюру. Для точного диагноза потребовалось бы отыскать косметическое заведение, где такой человек заказал парик или прибегнул к подсадке волос. А на это у нас не было ни времени, ни сил. Вам это казалось таким существенным? Мнения разделились, некоторые сочли это пустяком. Если среди пациентов Стеллы были люди, скрывавшие, что они лысеют, какая тут связь с трагической судьбой остальных ревматиков? Допустим. Но раз вы обращали внимание на состояние их волос, Что именно поразило вас минуту назад? Корреляция отрицательного порядка. То, что ни один из умерших лысина не скрывал. Никто из них не носил парика, не подвергался пересадке волос, не наращивал на голом черепе растительность. Делают и такие операции. Знаю. И что же? Ничего, кроме того, что все жертвы лысели и не делали из этого тайны. В то время как среди уцелевших имелись и лысые, и люди с нормальными шевелюрами. Меня вдруг осенило, что у Деккера была п л е ш ь с только и всего. Мне показалось, будто я напал на горячий след. Такое ощущение охватывало меня не раз. Поймите, я так влез в это дело, что мне стало мерещиться. Я вижу духов. О, это уже похоже на наитие, одержимость, на тайные заклятия, духи. А может, в этом что-то есть? Вы верите в духов? Вытаращила я глаза. Может, достаточно того, что верили они? Как по-вашему? Допустим, в Неаполе практикует какой-то прорицатель, который охотится на богатых иностранцев. Хорошо, допустим, я заёрзал в кресле. И что дальше? Можно предположить, что он с помощью разных трюков, приёмов пытается завоевать их доверие. Скажем, даром даёт им некий чудодейственный тибетский эликсир, а на самом деле наркотическое снадобье, чтобы подчинить их своей воле. Заверяет, что это снадобье исцелит от всех недугов. И вот и сотни таких людей, 10 или одиннадцать, приняв по легкомыслию в один прием слишком большую дозу. «Ага», — воскликнул я, — «допустим. Но тогда итальянцы о чем-нибудь подобном слыхали бы. Их полиция». Впрочем, распорядок дня некоторых жертв мы изучили так тщательно, что нам известно, в котором часу они выходили из гостиницы, как были одеты, в каком киоске какие газеты покупали, в какой кабине на пляже раздевались, где и что ели, Какую оперу слушали? Так что подобного гуру мы могли упустить в одном-двух, но не во всех случаях. Нет, ничего такого не было. Да это и правдоподобно. Итальянского они почти не знали. Неужели швед с высшим образованием, антиквар, почтенный предприниматель, ходили бы к итальянской гадалке? Наконец, у них на это не было времени? Как убежденному, но не побежденному, мне полагается еще один выстрел. Поднялся Барт со своего кресла. Если они клюнули на какой-то крючок, который их осторожно подсёк, то это был крючок, не оставлявший следа. Согласны? Согласен. Итак, это брало их в порядке частном, интимном, индивидуальном и вместе с тем мимоходом. Секс? Я помедлил с ответом. Нет, вероятно, некоторые из них заводили какие-то связи, но это совсем не то. Мы изучили их жизнь столь тщательно, что не пропустили бы таких значительных факторов, как женщины, эксцессы, связанные с ними, или посещение домов свиданий. Тут, очевидно, должен быть совершенный пустяк. Я сам удивился последним своим словам, поскольку до сих пор так не думал. Но Барт подхватил. Пустяк с летальным исходом? Почему бы и нет? Нечто такое, чему придаются по тайному влечению, старательно скрываемому от окружающих. И при этом мы с вами подобного – Может, они стыдились бы. Возможно, только известную категорию людей разоблачение подобной страстишки компрометировало бы. Круг замкнулся, — заметил я. Вы вернулись в сферу, из которой изгоняли меня. Психологии. За окном посигналили. Доктор поднялся. Он показался мне неожиданно молодым. Посмотрел вниз и погрозил пальцем. Гудки оборвались. Я с удивлением обнаружил, что смеркается. Взглянул на часы.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 может быть, недостойная хозяина дома. Мне хотелось узнать о вас и через вас то, чего нельзя почерпнуть из материалов. Атмосферу дела способен передать только живой человек. В этом я убежден. Я даже попытался малость расшевелить вас колкостями. И, должен признаться, вы сносили это великолепно. Хотя и не столь бесстрастно, как вам, наверное, кажется. До бесстрастности игрока в покер вам далеко. Если я и могу чем-то оправдаться перед вами, то лишь тем... что у меня благие намерения. Я готов прячься в это дело. Однако присядем на минутку. Ужин еще не подан. У нас звонят.